Зачем ей пенсне? растерялся Александр. Но тут вошла Амалия, и хотя она улыбалась, барон не мог не отметить, что вид у неё решительный и даже самую малость злой. Аделаида Станиславовна не возражала против того, чтобы у неё взяли на время её собственность, и молодые люди вышли из дома. Где-то за ней садилось красное, больное солнце. Офицер кликнул извозчика. Сначала в Васильевскую часть, распорядилась Амалия, а потом едем на Фаянцевую. Александр мог возразить, но возражать не стал. Ему и самому сделалось любопытно, куда этот день его приведёт. А день привёл сначала в небольшую лавку на среднем проспекте, где из витрин робко выглядывали шляпки и перчатки. И уже по лицу Амалии, потому как она те шляпки с перчатками посмотрела, Александр понял, что они дурного вкуса и, вероятно, такого же дурного качества. Амалия подёрнула дверь, та была заперта. На лице девушки отразилась досада. Закрыто, закрыто, оживился дворник, который стоял неподалёку, опираясь на метлу. Вы Анастасию Ивановну ищете? Обойдите дом и поднимитесь по ступеням. Она над лавкой живёт вместе с сыном своим. Сын здесь больше не живёт, едва не вырвалось у Александра, но он сдержался и последовал за Амалией. Та поскользнулась на обледеневшей дорожке, но молодой человек успел ловко подержать её за руку и смутился. Благодарю вас, едва слышно обронила Амалия. Они позвонили в дверь, но впустили их не сразу. А потом ещё заставили ждать в прихожей, пока краснощёкая служанка докладывала об их приходе. Наконец хозяйка собоговалила их принять. Настасья Ивановна смотрела враждебно из-под лобья и всё так же комкала в руках платочек, как и в гостиной Броницких. Так можно мягче. Амалия сообщила, что Даша узнала об убитом на фаянсовом её сыне, и что теперь да кивнула Настасья Ивановна: "Я знаю, мне уже сказали". Я всё-таки женщина заплакала и не смогла продолжить. "Нам очень жаль", искренне проговорила Амалия. "Даша была так привязана к вашему сыну. Мы собирались выделить ей хорошие приданое. И зачем сейчас говорить об этом?" с досадой подумал Александр, но оказалось, что он недооценил свою спутницу. При слове "приданое" Настасья Ивановна перестала всхлипывать, глаза её блеснули. Она покосилась на краснощёкую служанку и несколько запоздало предложила гостям чаю. "Не откажемся, Настась Ивановна", с лучезарной улыбкой отозвалась Амалия. "Вы не скажете, с кем дружил ваш сын?" "А зачем вам?" сварливо спросила хозяйка. Амалия вздохнула. "Он как-то спросил в долг денег для кого-то из них, а Даша фамилию-то и запомнила. Хотелось бы, знаете ли, вернуть долг, а то Неужели мы приехали сюда из-за подобной мелочи? рассердился про себя Александр. Он кусал губы и смотрел на часы с кукушкой, висевшие на стене. Может быть, Алексей Сепягин? не смело спросила Настасья Ивановна. Они на одном курсе были. Ну, такой вежливый молодой человек, он раза два к нам приходил. Амалия подняла глаза к потолку и с явным сожалением промолвила: "Нет, не Сепягин. Вы ещё кого-нибудь помните?" Был еще Андрей и Васюк по фамилии. Охотно поделилась хозяйка. Он приезжий из села какого-то. Тоже однокурсник. Тоже с ударения. Еще я знала, как же его? Ах да, Митя. Имя помню, а фамилию нет, хочу бей. Наташка обратилась Настасья Ивановна к служанке, которая только что внесла чай, пахнущий веником. Помнишь, как Кудрявый ты звали? Ну тоже в институте учился, на именинах у нас был. Не помню, ответила служанка и непонятно к чему хихикнула. А больше у него и друзей-то не было, промолвила хозяйка. А что ж ваша горничная столь легко деньги-то в долг даёт? Денежка счёт любит-то, а не такое безалаберное отношение. Учим, всё учим, а она нас не слушается, сокрушённо покачала головой Амалия. И вид у неё при этом был такой мещанский, такой меркантильный и мелочный, что Александр тут же возненавидел девушку до глубины души. А Николенька ведь жить не собирался, чувства серьёзные питал, вздохнула Анастасия Ивановна. Какая жизнь у нее после этого, хозяйка? Он вам сам сказал про чувства. Поинтересовалась Амалия невинно. Да нет, я в письме вычитала. Улыбнулась женщина. В письме? В каком письме? Рука Настасьи Ивановны с чашкой замерла в воздухе, а кончик носа поразовел, как у пойманной с поличным. Николай оставил Даше письмо? Допытывалась Амалия, и сейчас никакой меркантильности в ее улыбке не было. Где оно? Однако мадам Петрову уже опомнилась. Ну что вы, сударыня? Не хорошо ближних-то подозревать. Какая разница, что за письмото? Я ему мать, имею право все знать. Амалия, не отвечая, холодно смотрела на собеседницу. А если бы и ей письмо, что за дело? Перешла в атаку Настась Ивановна. Что же мне герцогини выискалось? Я не для того своего мальчика растила, чтобы он попался не понять кому, где письмо. Вмешался Александр. Если оно было адресовано Даше, вы обязаны его отдать. Настасия Ивановна посмотрела на его решительное, недоброе в данный момент лицо, перевела взгляд на Амалию, но и в той не встретила ни капли сочувствия. "А нет письма", хмыкнула хозяйка. "Я его порвала". И она с торжеством покосилась на незваных гостей, что мол скушали, господа хорошие. "Что же там было в том письме?" мрачно спросила Амалия. "И почему Николай не успел его отправить?" Так я случайно его отыскала, обрадовалась хозяйка. И надпись меня смутила. Если буду мол отсутствовать более трех дней, передать дар Якузницовой к собственной руке. Причем тут она? А мать как же? Ну я и не утерпела и открыла. Черт бы тебя побрал! с досады подумал офицер. Однако и я хороший. А моли это? Актриса, одно слово актриса. И какой у нее противный был вид, деньги должен видите ли, а на самом деле просто выспрашивала, с кем он жил. И ничего там особенного не было, продолжала Настась Ивановна уже обидчиво, мол, если с ним что случится, он просит поминать его в молитвах, не забывать и всякое такое. А Надя была светлым лучом в его жизни, каково? Ну и всякое в том же роде, что он мечтал соединить с ней свою судьбу, что она замечательная, дальше некуда. Хозяйка осуждающая покривила губы, вот и все. И вы его уничтожили, вскипел Александр, вы порвали письмо. который ваш сын написал своей невесте, несчастной девушке. Да знаете, кто вы после этого? Анастасия Ивановна вжалась в спинку кресла. Чего ты сердитой вы какой? проговорила она. Сейчас в её речи от волнения проступил явный простонародный говор. А с чего бы, собственно? Мы в своём праве. Мало ли кто какие письма писал. Вот ты дописался, оставил меня одну на старости лет, не у меня отца, право слово. Женщина всхлипнула. Тот тоже сгинул ни за что. На строительстве дороги железной натёрвался. А я как будто виновата. В чём спрашивается? Что в последнем себе отказывала, лишь бы сына на ноги поставить? А он всё погорнично. Не удивлюсь я, если узнаю, что ваша Даша тут замешана. Я в полиции так и скажу, заявила вдруг Настасья Ивановна. Александру было и жалко её, и противно. Ну жалко, потому что он сидел напротив женщины, потерявшей сына, а противно, потому что она не вызывала в нём ничего, кроме отвращения. Есть такие ограниченные натуры, которые неприятны и в радости, и в горе, и похоже, что мать студента Петрова принадлежала именно к ним. Вы вольны говорить полиции все, что угодно, леденым тоном промолвил Амалия, но наказание за клевету еще никто не отменял. И так и не претронувшись к чаю, не сказав и слова на прощание, поднялась с места Александр последовал ее примеру. С катертью дорога. проворчала настасья Ивановна, когда гости уже вышли из дома и не могли её слышать.